Я и так уже вчера твои 500 баксов просадила. Ничего. Скоро ты будешь у нас состоятельная дама, вот и расчитаешься. Спорить с Галкой было бесполезно. В половине восьмого утра я уже сидела рядом со спортивной сумкой, доверху набитой галкиными нарядами и ждала звонка в дверь. Ну что ты волнуешься, улыбнулась подруга. Давай по чашечке кофе выпьем. Мой знакомый, человек пунктуальный. Если он сказал, что приедет в 8, значит, приедет в 8, ни позже, ни раньше. Мы сели за стол и налили кофе. Отпуск я тебе организую. Обмена квартиры в платную займусь. Главное, не переживай. С Владом Особенно не откровения чи. Скажи, что взяла отпуск и решила провести его в Ялте. Про портфельчик молчи. Нешто ненормальное каждому встречному о нём рассказывать. Бывают моменты, когда ты становишься ненормальной, тяжело вздохнула Галька. В Сергея, например, как ненормальное втрескалось. Разве так можно? Хитрее надо быть, Светочка. Нельзя идти на поводу чувств. Чувства чувствами, а себе, как говорится, дороже. У тебя ведь что получилось? Размякло, как клуха, и село в лужу. Сергей тебе подарки дорогие дарил, по ресторанам водил, на курорты возил. Ну что тебе ещё нужно было? Жить ей, видите ли, с ним захотелось. Да на какого чёрта он тебе нужен. Я тебе раньше говорила: мужчина отнюдь не украшает женщину, говорила или нет? Говорила, опустила я глаза. Только ты меня никогда не слушала. А теперь посмотри, на кого ты стала похожа? Обычная истеричка, о которую так и хочется вытереть ноги. Всё, Светка? Давай. Бери себя в руки и наслаждайся. марским солнышком тем более у тебя есть деньги Галя А где мой пистолет спросила я Зачем он тебе Не знаю но ну, мало ли что я его спрятала где В надёжном месте Галька А если он мне понадобится Не понадобится ты не ответила на мой вопрос Посмотрела я на Гальку Понадобится, отдам, опустила она глаза. Спасибо. Раздался пронзительный звонок в дверь, я вздрогнула и вжалась в стенку. Во рту сразу пересохло. Что ты скачешь как ненормальная? Это Влад пришёл. 8:00 на часах. Ты на всякий случай в глазок загляни. Ладно, загляну. А, в общем, светик, будь умницей. Отдыхай, набирайся сил, а самое главное — не болтай лишнего. — Да, я знаю. Галька открыла дверь и впустила симпатичного молодого мужчину в белоснежной рубашке и тщательно на утюженных брюках. Он приветливо улыбнулся и дружелюбно посмотрел на меня. — Влад. Рука у него была аккуратно ухоженной, как у девушки. Светлана, представилась я. Через несколько минут мы уже мчались в новенькой Audi по шумной трассе. Мне повезло, что меня будет сопровождать такая приятная спутница, как вы, сказал Влад. Я уже знаю, что вы хотите провести свой отпуск в Ялте, там хорошо отдыхать. Жаль только, что мне лично придётся совмещать отдых с работой. Изрядно проголодавшись, мы решили пообедать в придорожной забегаловке. Сделав заказ на одного, Влад вежливо протянул мне меню и равнодушно откинулся на спинку стула. Мне показалось это немного странным, так как мои мужчины всегда оплачивали счёт из своего кошелька, но спустя какое-то время я успокоилась и подумала о том, что в поведении Влада нет ничего странного. Мы с ним случайные попутчики, вот и всё. Я же не собираюсь спать с этим человеком. Значит, с какой, собственно, стати он должен платить за меня? Отдохнув немного, мы поехали дальше. Вскоре машина остановилась на автозаправочной станции. Поправив ворот шёгольской рубашки, Влад посмотрел на себя в зеркало. Мне показалось, что он намеренно тянет время для того, чтобы я заплатила за бензин. Достав кошелек, я взглянула на приборный щиток. — За бензин я заплачу сам, — усмехнулся он. — В Ялту я еду по своим делам, так что расходы на дорогу — мое дело. В Ялте мне не понравилось. толпы народа на набережной и грязное море. Светлана Почти сразу предложил мне Влад: "Давайте-ка лучше махнём в Судак. Здесь слишком большая конкуренция, а мне надо деньги ковать". Я согласилась, и мы переехали в Судак. "Пробудем здесь пару дней и рванём в Кактыбель. Мне хочется перед работой немного отдохнуть", подмигнул мне Влад. паркуем машину в частном гараже. Для окружающих ты будешь моей сестрой. Идёт? Ты собрался работать в Кактыбеле? Нет. Работать я буду в Феодосии. Там мы остановимся в приличной гостинице и уж, конечно, в разных номерах. Что ж у тебя за работа такая? удивилась я. Пойдём в кафе. Я тебе кое-что расскажу. Через несколько минут мы сидели в кафе Генуэзская крепость и пили вкуснейший медок. На этот раз Влад заказал ужин на двоих, собираясь оплатить его из собственного кармана, и я, разумеется, не стала возражать. Галька, тебе уж, наверное, и сказала, кто я такой. Она сказала, что ты Альфонс. Тана соврала. Засмеялся Влад. Я скорее Дон Жуан. Как это? Расскажи, а? Загорелась я. Ты соблазняешь женщин? Что ты будешь делать с Феодосией? А как ты будешь работать? Ты спишь с женщинами за деньги? Светочка, дорогая, про своё ремесло я не рассказываю даже близким друзьям но тебе расскажу в порядке исключения просто мне хочется выговориться